И если друзья и близкие не сразу высылали им деньги, пираты бросали несчастных в море. В один прекрасный солнечный день доктор решил поразметь ноги и вышел вместе с кряки на палубу. Свежий ветер дул в паруса, раздувал их, как воздушные шары, и быстро гнал корабль вперед. Кряки, посмотрела назад и заметила далеко-далеко на горизонте парус еще одного корабля. Парус был черного цвета. «Что-то мне не нравится этот парус!» прокрякала утка. «Кажется мне, что команда на этом корабле Задумала что-то недоброе. Ой, час от часу не легче. Ну, скажите, а? Едва унесли ноги от короля, как нас поджидают новые напасти. Оскали лежал тут же в тени большой бочки и дремал после обеда. Вдруг он глухо зарычал во сне и пробормотал жаркое из говядины с перцем и луком. Жаркое, я чувствую его запах, оно уже немного подгорело. — Вот так штука, — воскликнул доктор, — он чувствует запахи даже во сне. «Ничего удивительного», — ответила утка. «Любой щенок учует жаркое из говядины даже во сне». «Но где он его учуял?» «Мы сегодня не готовили жаркое из говядины». «Ну, конечно, мы не готовили жаркое из говядины», — согласилась Крякки. «Его готовили на том корабле, что гонится за нами». «Но до него миль десять». «Не меньше, чем десять миль!» — продолжал удивляться доктор. «Разве может пес хоть что-нибудь учуять на таком расстоянии?» Ха, «Для хорошего пса это пара пустяков» — ответила кряки. «Оскали!» — зарычал во сне. Я чую запах плохих людей, очень плохих. Мне таких еще не доводилось встречать. Я чую запах битвы и беды. Шесть негодяев хотят напасть на одного хорошего человека. Я должен ему помочь. И пес громко залаял, проснулся от собственного голоса и сел. Удивленно оглядываясь. «Смотрите, смотрите!» — крякнула утка. «Тот корабль приближается к нам. Я уже вижу три паруса на его мачте, и все они черного цвета. Что им от нас нужно?» «Это пират из Бродленда», — сказала Скалли. «Я почуял их запах во сне». «Нам надо поднять все паруса», — воскликнул доктор. «Попробуем убежать от них. Что значит поднять все паруса?» Удивился пес. «Откуда поднять? Куда поднять?» «Вот этим ты займёшься, займешься», — сказал ему Джон Дулиттл. «Спустись в трюм и вытащи оттуда на палубу все паруса, какие найдешь, а потом подними их на мачту и разверни там». Кускайли немедленно выполнил команду, однако даже под всеми парусами, какие только удалось найти, корабль доктора плыл намного медленнее пиратского судна. Преследователи приближались с каждой минутой. «Принц подсунул нам никудышный корабль», поскуливал поросенок Хрюки. «Мне кажется, он нарочно выбрал для нас самое тихоходное судно. Но как на нем убежать от пиратов? Старая лоханка, из которой меня кормили в детстве, и та плавает быстрее. Смотрите, они уже совсем близко. Я уже вижу их лиц, какие у них страшные черные усы. Что же нам делать?»